Глава 10. Распахиваем двери в царство созидания. Первая неделя. С гипнозом и самогипнозом я познакомился на заре своей карьеры и со временем стал обучать этим методом других. Для погружения человека в так называемый транс, гипнотерапевты используют специальную технику, индукцию. Попросту говоря, Мы помогаем людям изменять частоту мозговых волн. Чтобы попасть под гипноз или загипнотизировать себя самому, нужно всего-навсего выйти из высоко- или среднечастотного бета-диапазона и попасть в более расслабленное состояние альфа или тета. Таким образом, медитация и гипноз практически не отличаются друг от друга. Я мог бы познакомить вас с индукцией в предыдущей главе, когда рассказывал о подготовке к медитации, так как эта техника призвана привести мозг в когерентное состояние, благоприятствующей медитации. Овладев индукцией, вы создадите прочный фундамент для последующих этапов медитации. Но если все прочие приготовления необходимо совершить до начала медитации, например, отключить мобильник или убрать кошку или собаку в другую комнату, то индукция является неотъемлемой частью сеанса. Фактически это первое, чему вам предстоит научиться, и именно с этого будут начинаться все, без исключения сеансы. Во избежание недопонимания скажу, что состояние, в которое вы попадаете после индукции, не имеет ничего общего с тем ошибочным представлением, гипнотическом трансе, которая формирует у нас индустрия развлечений. Вы будете полны энергии и, безусловно, сможете проделать все, о чем мы будем говорить в трех следующих главах. Шаг 1 Индукция. Индукция. Вход в состояние созидания. Отработке индукции следует посвятить минимум неделю, а при необходимости и больше. Помните, индукция должна занимать первые 20 минут каждого сеанса. Ваша задача — превратить ее в необременительную привычку, поэтому не стоит торопить события. Помните, что вы должны сохранять фокус внимания на настоящем. Подготовка к индукциям. Сядьте прямо и закройте глаза. Тем самым вы перекроете основной канал поступления сенсорной информации об окружающей среде, и мозговые волны начнут замедляться, постепенно переходя в желаемый альфа-диапазон. Затем откажитесь от всякого сопротивления и погрузитесь в настоящее. При этом, пожалуйста, относитесь к себе с истинной любовью. Расслабляющая музыка способна ускорить переход от высокочастотных бета к альфа волнам. Однако можно обойтись и без нее. Техника индукции. Существует множество индукционных техник, и все они похожи одна на другую. Не столь важно, на какой именно вы остановитесь. Вы можете выбрать технику части тела или пребывающая вода, или же использовать их Очередно. Воспользоваться техникой, с которой уже работали раньше, и даже изобрести собственную. Важно другое. Из бета-диапазона, отвечающего за аналитический ум, вы должны перейти в альфа-диапазон, в котором возможно осознание. Помните, что ваша задача сконцентрироваться на теле, оно же подсознательный разум. И заменить хранящиеся в нем Нежелательные программы. Обзор техники части тела. На первый взгляд, эта техника содержит в себе противоречие, так как подразумевает фокусировку на теле и на внешней среде. А ведь это два элемента большой тройки, которую мы собираемся преодолевать. Да, но в этом случае мысли о них будут полностью контролируемы. Почему желательно сосредоточиться на теле? Помните, что тело и подсознание неразрывно связаны друг с другом. Поэтому предельная осознанность тела и всех связанных с ним ощущений открывает доступ в подсознание. Мы попадаем в ту самую операционную систему, о которой я так часто говорю. Индукция — инструмент доступа в эту область. За проприоцепцию, то есть ощущение положения собственного тела в пространстве, отвечает мозжечок. Он и задействуется в процессе индукции, когда мы поочередно концентрируем внимание на положении частей тела и на пространстве вокруг тела. А поскольку мозжечок — это средоточие подсознательного разума, то, переводя внимание на пространственную ориентацию тела, мы попадаем прямиком в подсознание минуя мыслящий мозг. Более того, индукция выключает аналитический ум и переводит нас в сенсорный режим. А сенсорное ощущение — это язык тела, которое и есть подсознательный разум. Таким образом, индукция позволяет говорить с подсознанием на его родном языке. Иными словами, осознавая свое тело, мы меньше анализируем прошлое и будущее, И значительно расширяем угол зрения, от зашоренности переходим к открытости, от зацикленности готовности творить, от бета к альфа. По мере рассредоточения внимания по телу и пространству, вокруг него возникает феномен, который буддисты называют открытым фокусом. Это признак естественной синхронизации мозговых волн. Открытый фокус способствует формированию нового высококогерентного сигнала, позволяющего наладить бесперебойную коммуникацию частей мозга, которые до этого не взаимодействовали. В результате и наше собственное излучение становится в высшей степени когерентным. Это изменение фиксируется ЭЭГ, но, что важнее, Вы и сами почувствуете, какую четкость и ясность обрели все ваши мысли, чувства и намерения. Индукционная техника части тела. Итак, вы будете концентрироваться на положении своего тела в пространстве. Сфокусируйтесь на положении головы. Начните с макушки и плавно спускайтесь к шее. Переходя от одной части тела к другой, отчетливо ощущайте и осознавайте пространство, которое они занимают. Почувствуйте их плотность, тяжесть и объем. С головы переведите внимание на нос, затем на уши и так далее. Передвигайте фокус внимания сверху вниз. К тому моменту, как вы дойдете до ступней, Вы почувствуете определенные сдвиги в сознании, Ключ к изменениям, последовательный перенос внимания с одной части тела на другую и акцент на пространственных ощущениях. Затем следует переместить фокус на каплевидное пространство непосредственно вокруг тела. Если вы почувствовали его, значит ваша осознанность вышла за пределы тела. Вы больше не замкнуты в теле, вы часть чего-то большего. Так осуществляется перенос акцента с тела на разум. Наконец, переведите осознанность на пространственное положение комнаты, в которой вы находитесь. Ощутите занимаемый ею объем. К этому моменту мозговое излучение уже начнет приобретать более упорядоченный, синхронизированный характер. Как это работает? Изменение мозговой активности можно измерить. Сделывая в этот момент ЭЭГ, на снимках отразился бы процесс перехода мозговых волн из бета в альфа-диапазон. Однако нам мало просто попасть в этот диапазон. Нас интересует именно высококогерентное, упорядоченное альфа-излучение. Вот поэтому мы сперва фокусируемся на на частях тела, затем на пространстве непосредственно вокруг тела и в конце концов распространяем осознанность на помещение в целом. Почувствовав плотность пространства и в полной мере осознав его, мы совершим естественный скачок от мышления к ощущению, а в таком состоянии попросту невозможно поддерживать высокие бета-частоты и обостренную активность, свойственную режиму выживания. Индукционная техника, пребывающая вода. Вот еще одна похожая техника индукции. Представьте, что комната постепенно наполняется водой. Сначала ощутите пространство комнаты, а затем переведите фокус на то пространство, которое отвоевывает вода. Вот она доходит вам до щиколоток поднимается по икрам до колена, покрывает бедра, поднимается до живота и груди, скрывает под собой плечи и достигает шеи. Затем под водой оказывается подбородок, потом губы и, наконец, голова, а вода все прибывает и постепенно заполняет всю комнату. Некоторым людям не по душе представлять, что они с головой уходят под воду, другие же напротив находит в ней желанное тепло и покой. Медитативная практика первой недели. Напомню, что в течение первой недели вы должны отработать индукционную технику. Если вы решите озвучить практику самостоятельно, опирайтесь на текст в приложении. Обязательно используйте предложенные мной вопросы и делайте акцент на следующих словах и словосочетаниях. Почувствуйте, ощутите, заметьте, обратите внимание, осознайте и переместите фокус. Есть и другие опорные слова, которые помогут вам сфокусировать наблюдение. Объем, плотность, периметр, вес, пространство и тому подобное. Не нужно резко перескакивать с одного на другое. Уделяйте каждому объекту добрых 20-30 секунд, а то и больше, чтобы по-настоящему ощутить его положение в пространстве. На осознание всего тела с головы до ног, техника части тела, или с ног до головы, техника пребывающая вода, у вас должно уходить минут 20. Если же вам приходилось медитировать раньше, то вы уже знаете, что в процессе медитации полностью теряется счет времени. Это происходит по мере снижения частоты мозговых волн и перехода в расслабленное и спокойное состояние альфа, в котором внутренний мир ощущается реальнее, чем внешний.